Глава 3. Неприятности приходят и уходят, а их творцы остаются, некто неизвестный. Наэлье Гелион. 5731 год правления династии Дефей. Нарин. Гелион один из самых красивых городов, которые мне удалось увидеть, несмотря на то, что Исферон, столица драгоней, выглядит величественнее и богаче. В главном городе королевства людей привлекает некое таинственное очарование. Сейчас, с приходом зимы, стольный град преобразился и стал ещё прекрасней. Искрящийся на солнце снег мягким ковром укрыл мостовые, дома, верхушки башенок. Смеющаяся детвора понеслась по улицам, перекидываясь шутками и снежками. Вот-вот должны были начаться каникулы, и молодёжь с нетерпением ожидала последнего учебного дня. Всё, как у меня дома, с улыбкой подумала я и увернулась от случайно запущенного в мою сторону снежного комочка. Голубоглазая девчушка коротко попросила прощения и упархнула вслед за детворой лепить снежного гнома. Я вспомнила себя в детстве точно такой же, играющей во дворе и лепящей снеговиков. как давно это было. Попыталась понять, что чувствую сейчас, вспоминая о своем мире. Но, как ни странно, никаких эмоций не было. Ни боли от того, что я оказалась вырванной из родной среды, ни страха перед неизвестностью. Ничего. Может быть, я зря рвусь домой, и мое место здесь, а не в серой и скучной погибающей цивилизации. Я вдруг подумала, что буду безумно скучать по этаре, когда покину ее. Но с другой стороны, мне так и не удалось избавиться от ощущения того, что для многих здесь я чужая. Прикрыв глаза, я наслаждалась зимней идиллией, пока мой покой не нарушил радостный оклик. Нарин, хвала гиллеан, ты вернулась. С выражением безграничной радости на лице ко мне спешил Лориен. Одет он был в длинную мантию тёмно-фиолетового цвета и такого же цвета перчатки. Под мышкой приятель держал несколько потрепанных учебников. Подбежав ко мне, принц улыбнулся. Как удачно, что я задержался в школе и встретил тебя. Я спрыгнула с лошади и обняла друга. Настроение из просто хорошего стало превосходным. А где эльфы? Опять не пошли на занятия? Лорен положил учебники в сумки, прикреплённые к седлу, и ответил: Не совсем. Они бы и рады были Но их отстранили от занятий и экзаменов. Боюсь, братим придётся остаться на второй год или перевестись в другую школу, хотя их и так уже выгнали ото всюду, откуда можно было. Наследник печально вздохнул. Его не примельчала мысль о расставании с друзьями. Что за бред? Какой второй год? Вы и так учитесь больше, чем следует. Мы не спеша шли по направлению к дворцу, получая удовольствие от созерцания заснеженных улочек. Что они натворили на этот раз? наконец спросила я, устав от кислой физиономии друга. Пусть сами тебе расскажут. Ещё больше нахмурился принц. Когда мама узнала, она была вне себя от бешенства, грозила немедленно отправить их к родителям. Но вот уже третий день близнецы сидят во дворце и ничего не делают. Я разделяла недовольство друга. Как можно быть такими озорниками? Все истории, которые я слышал об их школьных проказах, действительно говорили о необходимости наказания, и вот близнецы его дождались. Как увижу, первым делом оттаскаю приятеля из-за длинные эльфийские уши. Как поездка Вастен договорилась с Лактаном. Ты неправильно поставил вопрос. Надо было спросить, получит ли Нельвия кристаллы. Принц с недоумением глянул на меня. Но какая разница? Сейчас узнаешь. и я рассказала ему о своем новом знакомом, предательстве Лактана и договоре с Аммианом. «И ты действительно собралась ехать в долину?» Непонятно отчего, Лориан был недоволен моим решением. «Да, а что? С Алией там все равно не будет, так что нервы мне портить некому. Разве что Аммиан...» С улыбкой закончила я. Лориан не захотел продолжать разговор о долине, и принялся водить меня в курс последних событий, произошедших в королевском дворце. По большей части новости касались придворных интриг и мелких проказ близнецов. Наконец, передо мною предстал Гелионский дворец во всей красе. Построенный из белого камня и покрытый сверкающим снегом, словно россыпь бриллиантов, он производил потрясающее впечатление. Бесчисленные башенки со староконечными шпилями, казалось, взлетали в небо и постепенно таяли в заоблачные выси. Каждая из таких башен была украшена скульптурами богов, покровителей Нельви, высеченными из белого мрамора. Нечто подобное я видела в Миланском соборе на площади Дуомо, когда я вместе с родителями путешествовала по Италии. А богна Флориена поспешила к крепостным стенам. Встретившие меня стражники приветливо улыбнулись и широко распахнули кованые ворота. Вот я и дома. Хотела сразу же отправиться к себе, чтобы успеть отдохнуть перед встречей с Теорой, но планы нарушил громкий шум. У около одной из многочисленных беседок парка собрались придворные, среди которых я заметила и своих остроухих красавцев. Негодяи, опять что-то натворили. Увидев меня, близнецы хотели кинуться навстречу. Но могучая рука начальника стражи не позволила им сдвинуться с места. Куда собрались негодники? прозвучал строгий голос солдата. Вот запрою я вас на неделю в камеру. Будете знать, как насмехаться над охраной её величества. Я протиснулась сквозь плотное кольцо придворных, окруживших эльфов, и поинтересовалась: Что случилось, Эрл? Отвесив мне быстрый поклон, солдат с обидой в голосе произнёс: Эти двое только что оскорбили моих людей. «Они будут наказаны!» Скорее вопросительно, чем утвердительно, закончил он и неуверенно глянул на меня. Я тайком показала эльфам кулак и, очаровательно улыбнувшись при тихшей публике, обратилась к капитану. «Полноте, Эрл. Не стоит их сейчас наказывать. Скоро приедут родители близнецов, и тогда отсидка в тюрьме покажется им раем. Так что не будем лишать отца и мать удовольствия наказать своих детишек». При слове «родители» Стэн и Рэй прислонились спинами к беседке и, выхватив у зазевавшихся дам шелковой платочки, принялись нервно ими обмахиваться. Испугались. Капитан стража сдвинул брови к переносице и на мгновение замолчал. Видимо, обдумывал, как же все-таки ему поступить, но, увидев мой полный мольбы взгляд, обреченно махнул рукой. «Делайте с ними что хотите, сударыня. Сил моих больше нет бороться с этими вредителями!» Непременно, заверила я солдата и, поманив рукой близнецов, направилась в сторону главного входа. Придворные начали расходиться. Они явно были недовольны моим появлением, прервавшим бесплатное представление. Расправа над двумя несчастными эльфами была отменена. Даже я порой мечтала посмотреть на нечто подобное, но иногда и поучаствовать в действии в качестве палача. Нарин, сестрёнка, как же вовремя ты вернулась! Рей повис у меня на шее и никак не желал отпускать. Стентон шёл рядом и пытался оттащить брата, чтобы самому обнять меня покрепче. Подошёл Лориан. Принц уже успел передать слуге лошадь и распорядиться насчёт моего багажа. Что вы натворили? Стен распахнул глаза, таким образом показывая недоумение, и с невинным выражением лица ответил. Да ерунда. Просто Эрл в последнее время постоянно ходит злой и на всех кидается. Бедненький. Наигранно пожалела я близнецов. Мы всего лишь пошутили с заснувшим на посту стражником. Принялся оправдываться Рэй. Усилили его храп с помощью простенького заклинания так, чтобы весь дворец мог слышать. А ты же знаешь, когда Дерри храпит, на стенку лезть хочется. И чего Эрлу взъелся? Рассуждал Стэн, пока мы поднимались на второй этаж. Наоборот, мы обличили не ради его солдата, а это правда, что родители приедут. Близнецы испуганно переглянулись. Единственными существами, которых они боялись в этом мире, были мать и отец. Да ещё дедушка, отличающийся весьма строгим нравом. Хотела, как следует испугать друзей, но эльфы выглядели такими несчастными, что у меня язык не повернулся сказать очередную ложь. Насчёт родителей я пошутила. Близнецы облегчённо вздохнули и принялись расспрашивать о поездке в Астан. Я отложила все разговоры на потом и отправилась к себе отдыхать. Присаживайся, Нарин. Королева рукой указала на моё любимое кресло. По глазам вижу, ты добилась подписания договора. После того, как я узнала правду о её величии, Теора перестала относиться ко мне как к подданной и потребовала подобного отношения и от меня. Но я так и не смогла заставить себя обращаться к королеве на ты. Она выпрямилась в кресле и замолчала, терпеливо ожидая, что посланница преподнесёт ей договор и патенты на кристаллы. А я вместо этого поёрзала в кресле и, закончив изучать носки собственных туфель, сказала: "Тут такое дело, м, ваше величество, Этеора", тут же поправилась я. "Патент у меня, но «За договором придется ехать в Ниаль». Правительница удивилась так же, как несколько часов назад удивился ее сын, но дала возможность объясниться. После того, как я закончила, королева нахмурилась и встревоженно произнесла. «А ты уверена, что хочешь ехать в долину? Я могу найти другой способ надавить на Лактана». Она подняла на меня полные тревоги глаза. «В королевстве эльфов сейчас неспокойно». Не верю я, что этот мальчик пригласил тебя только потому, что ты ему понравилась. Я что, так плохо выгляжу? с наигранной обидой в голосе спросила я. Хотя я и сама не верила в сказку Амиана о Миане, а в внезапно вспыхнувшем чувстве. Оставив без внимания мою иронию, Теора задумалась. Какое-то время мы сидели, не нарушая тишины. Мне вдруг показалось, что король о чего-то не договаривает. Теора Вы мне ещё что-то хотите сказать? Каралева вздрогнула. Потом, оторвав задумчивый взгляд от окна, еле слышно прошептала: Тебе может грозить опасность, не забывая о случае с Войном. И я выжидательно посмотрела на правительницу, которая не желала сейчас быть со мной откровенной до конца. Как впрочем и всегда. Цалея вернулась в неальт. Услышав эту короткую фразу, я чуть не свалилась с кресла. «Что за бред? Она же теперь правительница эмпатов!» По-видимому, вся гамма чувств отчетливо отразилась на моем лице. Королева тихо произнесла, добив меня с ног сшибательной новостью окончательно. Свадьба не состоялась. Драгония так и осталась без владычицы. Я упала на спинку кресла и с тоской посмотрела сквозь Теору. Только-только начала забывать его, а тут такие новости. Господи, неужели это Дориан расстроил свадьбу? Сумасшедший. Эльфу никогда ему этого не простят. Что у них произошло? Теороня уверенно пожала плечами. Точно не скажу. Сразу после твоего отъезда в Астен прилетел Феникс с новостями из Дорогонии. Свадьба расстроена. Салея поспешно покинула королевство Эмпат. затаила обиду на владыку. Что стало причиной скандала, мне неизвестно. Ещё бы тут не затаить обиду. Со всех концов Этары понаехали гости, чтобы почтить новую владычицу королевства Света. А тут такой кардобалет. Не в силах бороться с нахлынувшими чувствами, я рассмеялась. Адоррин молодец. Дождался, пока его короноют, а потом послал принцессечку на все четыре стороны. Теора не разделяла моего веселья, а остатки спокойствия сошли с ее лица. «Боюсь, Салея захочет тебе отомстить». «Мне? За что?» «Опять все шишки на мою голову. А ведь я тогда уехала, оставив Дориэна ей». «Но и это еще не все». «Что еще?» Теора сделала выразительную паузу и продолжила засыпать меня потрясающими новостями. Лес Иларов сожгли. Кто? Вот тут мне действительно стало тревожно. Ведь мы надеялись, что на Итаре наступила эпоха мира и благоденствия. Не знаем. Это случилось несколько дней назад. Надеюсь, лесным правителям удалось спастись, Теора печально вздохнула. Без них и их целительной магии нашим лесам не выжить. Она поднялась, прошлась к окну, и замерла, засмотревшись на заснеженный парк. Покои королевы находились в обособленном крыле на четвертом этаже, и из окна ее кабинета открывался поистине великолепный вид. Я поднялась следом и приблизилась к Теоре. Взор ее величества был устремлен на играющий за стенами дворца детвору. Ребятишки беззаботно резвились на заснеженной лужайке, даже не подозревая, что в скором времени на их мир может обрушиться очередное несчастье. Может, этому трагическому случаю найдется свое объяснение? Мало ли из-за чего мог загореться лес? В ответ Теора улыбнулась, но глаза по-прежнему таили тревогу. Ты успеешь вернуться к открытию портала? В долине тебя могут задержать непредвиденные обстоятельства? Я покачала головой, не спеша соглашаться с правительницей. Не беспокойтесь, я только туда и обратно. У меня чисто же договор: посещу несколько достопримечательностей Неаля и вернусь в Нельвию. Королева приподняла брови и осторожно кивнула. Мне была понятна её реакция. В прошлый раз я точно так же надеялась быстренько уладить конфликт с драгоней, найти дорогу домой и покинуть Этару. А вышло всё с точностью до да наоборот. Разговор закончился. Оставалось поклониться правительнице и покинуть кабинет. Вечер хотелось провести с друзьями. Нарин, ну, пожалуйста. Две пары несчастных серых глаз смотрели на меня, как на последний шанс на спасение. Ни за что. Я негодующе вздёрнула подбородок и, сложив руки на груди, строго глянула на близнецов. Не успела вернуться, они уже пытаются втянуть меня в очередную авантюру. В следующий раз будете знать, чем чревато издевательство над учителями. — Следующего раза не будет, — простонал Стэн и с видом мученика упал на кровать. — Если нас выгонят из Гиллионской школы, нам просто некуда будет податься, — в тон брату заныл Рэй. — А что сделают с нами родители? Где-то примерно на этом месте вошел Лориан и застал чудную картину. Рэй сидел у моих ног и теребил край моей юбки. Стенполу лежала на кровати и что-то тихо бормотала насчёт жестоких порядков в их семье и неминуемой расправы над несчастными братьями в том случае, если родители узнают, что их в очередной раз выгнали из школы. Они уже часто так сидят, объяснила я Алоре. Принц понимающе кивнул и устроившись на маленьком диванчике возле окна, принялся молча наблюдать за продолжением трогательной сцены. Ну что, О, разве так трудно прикинуться нашей сестрой? спросил Рей, пытаясь выдавить из себя жалостливую слезинку, а потом вытереть её о мою юбку. Я вырвала ткань из цепких пальцев эльфа и в который раз за сегодняшний вечер покачала головой. Даже не просите. Я похожа на эльфику, как мартышка на слона. Первое, что бросится в глаза вашему директору мои человеческие уши. Так это мы быстро исправим. В глазах эльфа загорелся странный огонёк. В каком смысле исправите? осторожно спросила я. Заколдуем тебе, на несколько часов ты превратишься в прекрасную жительницу Долины звёзд. А толку? Что я скажу вашему директору? Меня не прельщала мысль отмазывать этих остроухих и оправдываться за них. Из-за того, что вы сделали, я сама готова пойти в школу и потребовать вашего немедленного исключения. Близнецы приуныли. Похоже, они целый день готовились к разговору и подыскивали самые веские доводы, чтобы я согласилась завтра пойти на приём к директору. Но я была непреклонна. А как бы вы поступили на моём месте? 3 дня назад эти прохиндей устроили такое шоу на профессорских сборах, что никакими словами теперь помочь им было нельзя. В тот момент, когда все преподаватели, включая приезжих профессоров из Драгони и Долины, были в сборе, Эльфы решили немного скрасить скучное заседание. Могу сказать, что им это удалось. За пару часов до сборов они подсыпали в чай директору Абиларду некое галлюциногенное зелье. Близнецы все рассчитали точно. Действовать оно начало именно в тот момент, когда директор вошел в зал. Абилард должен был произнести сначала вступительную речь, а потом через какое-то время заключительную и закончить своим выступлением собрание. Вступительную речь он с горем пополам произнес. «Ну что началось потом?» Директор сел на свое место и, И начал нервно озираться по сторонам. Остальные, заметив беспокойство хозяина школы, последовали его примеру и тоже завертели головами. Но выступавший в тот момент профессор некромантии то и дело запинался, так как был не способен привлечь внимание публики. Дальше пошло ещё хуже. А Белард скачил и принялся кричать не своим голосом, отмахиваясь при этом от привидевшихся ему одному упорий и другой нечисти. Затем профессор залез на стол. И стал насылать заклятия на преподавателей, которые казались ему исчадиями жуткой тьмы. Недаром Абелард считался одним из самых могущественных магов на Эльви. Через каких-то 5 минут зал собраний превратился в мини-зоопарк. Кого там только не было: кричащие мартышки, шипящие гиены, маленькие тигрята, но больше всех досталось тому же профессору некромантии. Его почтенный директор решил превратить его в некое подобие хомячка, по крайней мере, я так поняла из описания близнецов. Превращая коллег в животных, Абилярдa думал, что таким образом возвращает им их первозданный вид и срывает с лиц ложные маски. На шум прибежали ученики, но помогать профессору они не спешили. На такое зрелище стоило посмотреть, и школьники как могли растягивали удовольствие, наблюдая за суматохой в среде преподавателей оборотных. Братья были уверены, что виновных не найдут, ведь готовить подобные зелья их ещё не учили. Сообразительные наши сами откопали рецепт и не преминули им воспользоваться. Но, как говорится, всё тайное рано или поздно становится явным. И Эльфа мне посчастливилось попасться, казалось бы, на сущей ерунде. Они не приняли в расчёт того, что после прекращения действия зелья тот, кто его выпил, если это, конечно, опытный волшебник, способен почувствовать магию заговорщиков по оставшимся после неё следам. Когда Абелард пришёл в себя, он не стал тратить время и расколдовывать коллег, а первым делом просмотрел всех школьников и узнал горькую для близнецов правду. Гнев его не имел границ. Когда улеглась самотоха и извинения директора были приняты, совет профессоров вызвал эльфов на ковёр. После долгих дебатов о дальнейшей судьбе братьев приняли решение. Пока члены совета говорили, Рей и Стэн медленно бледнели. Чего только не предлагали оскорблённые до глубины души преподаватели. Самым лёгким из предложенных наказаний было пожелание запереть их на неделю в кладбищенском подземелье. Но это на блудниццов уже не действовало. Они на кладбище и так бывали чаще, чем дома у родителей, и сумели научиться быстро и легко умершлять воскрешенных некромантами упырей. Выслушав все предложения, Абилард сообщил близнецам, что они исключены из гелионской школы магии. И мягко намекнул, что если эльфы решат восстановиться на повторный курс, им все равно не закончить школы. Профессора из других королевств не применули добавить, что ни одна школа Долины и Драгоний ни за что не примет эльфов в свои пенаты. Приятелем оставался только Астен. Но там они не получили бы дипломов магов. Из школ гномов выходили отличные мастера, работники Капалин, но маги никогда. «Нарин, может, все-таки попробуешь?» — нарушил затянувшееся молчание Лорин. Ты ведь способен переубедить даже мёrtвову упоря остаться лежать в могиле. Под мёrtвым упоря ты случайно не Дорины имеешь в виду? Не в тему пошутил я. Приятель скривился и задумчиво произнёс: "Нет, он, к сожалению, ещё живой". Я искоса глянула на принца, но продолжать бессмысленный разговор не стала. Лоро так и не удалось побороть неприязнь к владыке, и с этим уже ничего не поделаешь. «Ну и что мне ему говорить?» Отчаявшиеся эльфы оживились и принялись растолковывать свой план. Я сидела, и диву давалось, сколько же в этих головах сокрыто идей, причем только разрушительного характера. Выговорившись, близнецы замолчали и стали ждать моего решения. Пришлось согласиться. «Но это в последний раз», — пригрозила я приятелям. «Больше выгораживать я вас не собираюсь». Те счастливо закивали головами и кинулись меня обнимать, приговаривая при этом, какая я хорошая и как они меня любят. Когда буря эмоций утихла, Стэн осторожно спросил. «Ты уже слышала о том, что случилось в Драгонии?» Три пары глаз устремились в мою сторону. Я попыталась ответить как можно спокойнее, но мое лицо не способно было скрыть обуревавших меня чувств. «Да, ты ора рассказала». «Интересно». Что стало причиной разрыва помолвки? Друзья подняли вверх головы и одновременно засвистели какой-то весёлый мотивчик. Что? Нет ничего, поспешила ответить Рэй. И твоей вины в этом нет, правда, ребята? Ребята так наигранно согласились, что я не выдержала и кинулась к окну, не желая встречаться с ними взглядом. Отвернувшись от друзей, обиженно произнесла: "Их отношения меня не касаются". «И я тут ни при чем, слышите?» Они замычали что-то нечленораздельное, едва ли похожее на знак согласия. «Ты им уже сказала, что через две недели едешь в Ниаль?» Прервал Лориан неприятный разговор. Остроухие удивленно захлопали ресницами. Пришлось повторить рассказ об Амиане в третий раз. «И вы едете со мной!» С улыбкой закончила я. «А если вас все-таки выкинут из школы, сможем отправиться в долину пораньше!» Подобный прогноз близнецов не устраивал, но идея показать мне родное королевство весьма обрадовала. Они единственные, кто рад такому стечению обстоятельств, подумала я, провожая несносных гостей за дверь. Завтра мне предстоял сложный день. Не знаю, как удастся переубедить Абеларда, но так уж и быть, попробую. Я открыла окно и выпустила Феникса. Счастливо крикнув, Мой питомец отправился на ночную прогулку.